Глава семнадцатая. «Вы извините, я много времени вам сейчас уделить не смогу, потому что у меня скоро встреча назначена». Катерина сняла с головы влажное полотенце и принялась подсушивать спускающиеся до плеч кудри, взбивая их пальцами. «Что вы знаете о кальгаранах?» «Я впервые услышала это слово от вашей дочери», — призналась Оля. «До этого я думала, что Тимуха — нав, а потом он вроде как прошел через магическую воронку и стал живым, но почему-то оборотнем». Он и есть оборотень, но не такой, о каких кино снимают и в книжках пишут. По сути своей он волк и рожден волчицей, но у кальгаранов есть врожденная способность на время принимать облик любого другого живого существа. И они бессмертны, если постоянно находятся возле источника магии. Полагаю, это должна быть та самая воронка, о которой вы говорите. Вы видели ее? Своими глазами нет, но я читала дневники хранителей, а потом мне сказали, что там все вранье. В общем, я уже не знаю, чему верить и чему нет. Это древние существа, Оля. Вам правду о них никто и не скажет, потому что все, кто ее знал, уже давно умерли. Я расскажу, что знаю, но это тоже будет только моими знаниями и моим мнением. Сколько раз вы будете обращаться к кому-то за ответами, столько разных версий услышите. Это ж магия, а не математика. В ней нет постоянно действующих законов и правил. «У меня столько вопросов». «Верю», — кивнула Катерина. «Например, вам, наверное, интересно, откуда у меня и сынки такие познания». «Вот как раз это меня меньше всего волнует», — усмехнулась Оля. «Я бы с удовольствием послушала, почему Тимоха меня мамой считает. Знаете, он ведь даже мне какой-то эпизод из прошлого показал, где похожая на меня женщина плачет над похожим на него мертвым мальчиком. Мама, и хоть ты тресни!» Причем началось это уже после того, как за ним стражи стали охотиться. «Стражи? Ну да», — вздохнула девушка. Если я сейчас начну вам все рассказывать, то вы точно опоздаете на свою встречу. Знаете, я могу предположить, что примерно в этом возрасте он лишился своей настоящей матери. Убить Кальгарана нельзя, так что ее, скорее всего, вывезли так же, как вы, своего подопечного, и она погибла вдали от питающей их рот магии. А потом он почувствовал горе той женщины и сравнил его со своим. Чувство утраты ведь для всех одинаково больно. Вполне возможно, что он принял облик того ребенка, чтобы получить замену для себя и для нее. «Жил с ней какое-то время, привязался сильно. А вы, может быть, похожи на нее чем-то. Голосом, силой эмоций, запахом. Ну или вы ее потомок. Но вы точно ему не мать. Это типичная подмена». «Звучит успокаивающе», — улыбнулась Оля. разве за несколько сотен лет он не должен был повзрослеть? Почему он до сих пор волчонок? А как человек взрослел? Он повторяет один и тот же цикл, потому что выбрал вторым обликом того самого мальчика, который умер. «Наверное, стая жила где-то рядом с домом той женщины, и он видел, как мальчик растет, но ведь тот так и не вырос. Ваш подопечный просто не знает, каким он должен быть после определенного возраста. А как волк не растет, потому что на то время, пока он носит другой облик, рост прекращается. Чем дольше кальгаран в облике человека или какого-нибудь зверя, тем дольше будет оставаться волчонком. Если сейчас останется таким, как есть, то через год вырастет в здоровенного волчару». Ну. Конечно, только в том случае, если его вернуть к источнику. «М -м. Он много раз видел меня в офисе, но ничем не проявлял своей заинтересованности, пока я не спрятала его от одного из стражей. Присматривался, что ли? Конечно, кивнула Катерина. Он маленький, но не глупый. Понимает, что вы это далеко не то, что он ищет, хоть чем-то и похоже. А потом вы проявили заботу и заинтересованность. Вот он и решил, что так будет и дальше. Мама ведь всегда защищают своих детей. И любит их. Большего ему от вас и не надо. «Но я не хочу этого», — призналась Оля. «Я не готова принять его, заботиться о нем. К тому же у него дурная привычка заставлять людей делать то, что хочет он. Стасов он вообще в рабство взял. Есть какой-то способ избавиться от этой привязанности. Но чтобы и нам свобода, и Тимухи хорошо». «Вот вы сейчас что, по-вашему, делаете? Вы же заботу проявляете. Вам не безразлично, что с ним будет» а он чувствует это но ну, не могу же я просто наплевать на все мне его жалко вот именно вам не все равно иначе он уже отстал бы и нашел себе другую маму чем то похожую на ту женщину которая стала его первой настоящей матерью и я потому и предложила оставить его нам с сонькой для нас он просто зверь хоть и милый беда только в том что он ведь действительно снова начнет вас искать когда наберется сил раз так сильно привязался и что мне с этим делать не знаю честно Катерина задумчиво потерла переносицу. «Вы можете просто дать ему умереть. Он уже истощен настолько, что может сейчас существовать только в естественном облике. Я попробовала дать ему подпитку, но мою магию он не принимает. Сонькину еще как-то усваивает, поэтому она сейчас с ним и сидит, но этого все равно надолго не хватит. Ну, неделю он так протянет. Не больше. А если бы вы на моем месте оказались? Вот как бы вы поступили?» Увезла бы его туда, где ему станет легче, а потом искала бы способ избавиться от привязанности. Умереть я бы ему точно не позволила. — Почему? — Потому что он слабый и беспомощный, Оля. — Прозвучит несколько утрированно, но если вы подберете больного щенка, вы же попытаетесь его вылечить. Не бросите на улицу, когда он подыхать начнет? — Нет. — Ну вот. Женщины задумчиво замолчали. Оля не знала, какие мысли бродят в голове ее собеседницы, но сама она думала о том, что было бы неплохо найти для Тимохи какой-нибудь другой объект привязанности. Другую, маму. Она чувствовала ответственность за это необычное существо и ничего не могла с этим поделать. Вот только где искать эту замену? «А как получилось, что ваш начальник его усыновил?» — поинтересовалась Катерина. «О, это вообще сказочная история», — усмехнулась Оля. Не знаю, сколько там правды, а сколько вранья, но мне рассказывали, что Кирилл Вадимович добровольно пошел на усыновление Нава, чтобы помочь ему найти нового хранителя для магической воронки, которая на том хуторе. Алтарь, — поправила девушку хозяйка. Какой алтарь? — не поняла Оля. Воронка, о которой вы говорите, называется Велесов алтарь. Раньше существовали культы, которые верили, что бог Велес правит Навью. Явь — реальность, а Навь — все то, чего не существует что нельзя потрогать, объяснить или пустить в дело. Сны, например, или мечты. Души умерших, магия, все это принадлежало Велесу. Ему вообще много чего приписывалось, и у каждого культа было свое понимание его божественной силы и возможностей. А алтари эти строили для жертвоприношений. Поначалу они вряд ли имели какую-то особую магическую силу, но позже, когда появились церковь и новая вера, начались подсчеты грехов. На святой земле далеко не всех хоронили, А живым ведь не все равно, куда попадут души их родственников. Ну, вот язычники и предложили альтернативу аду – нафь. Это ведь не ад. Там никто никого на сковородках не жарит и за грехи не наказывает. Это просто другой мир, куда души благополучно отправлялись испокон веков. Например, церковники не отпевали тех, кто добровольно руки на себя наложил. Это всем известно. А жрецы за отдельную плату совершали специальный обряд, и неупокоенный дух переправлялся в нафь. И с заложными мертвецами так поступали, чтобы они в ничисть не превратились. Думаю, там вранья и мошенничество тоже хватало, но некоторые жрецы все же пытались отработать свой доход. В итоге в алтари потихоньку обрастали силой магических обрядов и ритуалов, и эта магия копилась там не один год. Из-за этой магии и появлялись такие существа, как кальгараны. Если логово где-то рядом было, магия меняла волков. И не только их. Там много всего интересного водиться должно — «Не знаю, какой смысл вы вкладываете в слово «нав», но навьи — это и есть неупокоенные души, которым загробный мир не положен. Они тоже возле алтарей крутятся, потому что в мире живых им неуютно. Но ваш Тимоха не мог быть навом, он не дух, и проход через алтарь в навь для него ничего не меняет, потому что он живой. А в другое место алтарь этот перебросить может?» — нахмурилась Оля. «Это запросто», — кивнула Катерина. «В Нави нет ни времени, ни пространства, там все иначе работает. Живое существо алтарь может вынести и в другом месте, и в другое время». «А мертвого воскресить?» «Нет». Хозяйка рассмеялась и снова взбила пальцами уже почти сухие кудри. «Мёртвое воскресить нельзя». «Тогда я опять ничего не понимаю», вздохнула Оля. Я думала, что Наф не может сам найти будущего хранителя, потому что он и есть хранитель, и не может знать, где он появится после того, как магия портала его воскресит. Брррр. А хранитель — это... Это, наверное, это самый жрец, который магической переправой заведует. Он постоянно живет возле воронки вместе с опекуном, который отдает ему половину своей души, потому что хранитель только на половину человек и без этой подпитки скопытится. «Ничего себе. Впервые я о таком слышу». — удивилась Катерина. — Вы, извините, мне собираться надо. Да — Да-да, — спохватилась Оля. — Я Стаса сейчас только разбужу, и мы исчезнем. Можно будет завтра еще к вам приехать? Вы пока что единственный человек, из ответов которого не вырастают новые вопросы. — Да оставьте вы парня в покое, пусть спит, — улыбнулась в ответ Катерина. — И сами отдохните. У нас три комнаты, места хватит. Дайте мухи вашему возле Соньки легче. А я через пару часов вернусь, я ненадолго. Зачем вы будете ездить туда-сюда? «Да неудобно как-то. Неудобно штаны через голову надевать. Эта комната пока в вашем распоряжении, а на ночь потом решим, как разместиться». Хозяйка уже выходила из комнаты, прихватив полотенце, когда Оля решила задать вопрос, который раньше казался ей совершенно неинтересным. «Катя, мне вот теперь и правда интересно. Откуда вы столько знаете про все это?» «Вероятно, у меня в роду были жрецы Велеса», — пожала плечами Катерина. «Думаю, поэтому волчонок и Сонька почувствовали друг друга». Магия же по наследству передается, а вместе с ней знания. Я просто что-то знаю, но по большей части строю догадки. Позже поболтаем, отдыхайте пока, скажу Соньке, чтобы вас не беспокоило.